Глава 25. Пустая, она совершенно пустая, с выскобленной душой, а перед ней огромное поле с растрескавшейся от многодневной суши землей, и по этому полю нужно идти, пока жизнь не вылетит из телесной оболочки с последним выдохом. Это был даже не сон, а дремов, в которой мелькали воспоминания, но все они сводились к тому, что показал ей Творец в молельном храме, Как только за Дмитрием Солодеем закрылась дверь ее темницы, так сразу же Рона принялась балансировать на грани сознания, не переставая прислушиваться к малейшим звукам за дверью. Она боялась, дико боялась того, что пообещал Дмитрий. Не смерть ее страшила, а мучение перед оной. Не пыток она опасалась, а унижение, еще большего, через которое недавно прошла. И некуда было деться от этого всепоглощающего страха, что накатывал волнами, вынуждая задерживать дыхание, заставляя напрягаться всем телом, чтоб потом трястись в болезненном ознобе. Великий творец, жалься! — шептала Рона, когда приходила в себя. Позволь мне умереть прямо сейчас, не наказывая еще сильнее. Мозг ее лихорадила, и порой приходила спасительная мысль, что если лишиться разума, то и будущее не будет страшить. Все станет казаться совсем в другом свете. Рона не знала, сколько прошло времени. Может, несколько часов с момента ухода Дмитрия, а может, каких-то пары десятков минут. Когда Топчан под ней мелко затрясся, она тоже приписала это играм воспаленного разума, что уже начинал искажать действительность. Но вибрация прекратилась, как только она заставила себя сесть. И одновременно с этим что-то стало твориться со стеной, что выходила на улицу, и в которой под самым потолком было крохотное зарешеченное окошко. Стена эта светлела на глазах, словно сквозь нее пытался проникнуть яркий свет, делая ее все тоньше или прозрачнее. Рона даже не удивилась, когда часть стены исчезла и в камеру влетел огромный черный орел. Она продолжала сидеть на топчине в полной уверенности, что все это ей только кажется. И даже когда в голове ее раздался голос, велевший «забирайся мне на спину и держись крепче», она подчинилась, но лишь потому, что выбирать ей было не чего, а размышлять она уже просто не могла. Под прохладными шелковистыми перьями оказался неожиданно теплый и приятный на ощупь подшерсток, и именно эти ощущения немного отрезвили Рону. Не может она так отчетливо чувствовать то, чего нет на самом деле. «Роун!» – прошептала Рона, чувствуя, как увлажняются глаза. «Ты пришел за мной!» – припала она к спине орла, крепко обвивая руками шею. «Держись крепче, девочка!» – ласково прозвучала в голове. «Скоро мы будем далеко отсюда!» Оказывается, на Карас уже опустилась ночь. И лишь снег белел где-то далеко внизу, когда Рона рисковала открыть глаза и посмотреть на землю. Постепенно реальность оживала, как и мысли в голове. Она мерзнет, ветер свистит в ушах, ее конечности леденеют и постепенно теряют чувствительность. Значит, все это происходит с ней на самом деле, а не является плодом ее воображения». И как только Рона это поняла, то сразу же осознала и тот факт, что в халате, на морозе, да еще и в полете долго не протянет. Она уже не чувствовала рук и ног, а орел все летел вперед, как стрела, разрезая ночное небо. Когда он начал плавно снижаться, Рона уже от холода мало что соображала. Поняла только, что приземлились они в лесу, около одиноко стоящего домика, напоминающего охотничий. Как-то она видела, похоже, в детстве, когда единственный раз отец брал ее с собой на охоту. В доме, куда прямо на спине внес ее орел, было жарко натоплено, и в первый момент Рона задохнулась от тепла. А потом у нее начало болеть сразу все тело, резко оттаивая. Болела нестерпимо. Она не поняла, как очутилась на полу, когда Рон успел сбросить обличие птицы. Болело так, что Рона каталась по полу, не в силах сдержать стоны. Рон что-то говорил, но она не понимала ни слова, как и того, что он снял с нее халат и куда-то понес. И лишь когда ее тело коснулось горячей воды, постепенно в нее погружаясь, когда боль стала поистине адской, Рона потеряла сознание. В доме темно и слишком тихо. Рона старается ступать бесшумно, но от каждого шага разносится во все стороны гул, отражаясь от стен. Вот и лестница. Она ведь именно к ней направляется. Что же там внизу, в ярком круге света? Чья-то фигура, совершенно неподвижная. Как же страшно. Но она должна обязательно проверить, кто проник ночью в их дом. И почему этот кто-то лежит на холодном полу, а не убегает, слыша ее шаги. «Никола?» Она делает еще пару шагов навстречу свету. Но как он здесь оказался, если только что она покинула кровать и видела его крепко спящим. В такие минуты ей всегда хочется расцеловать его, но она боится разбудить. «Никола, ты почему тут?» Взгляд остекленевших глаз уставлен прямо на нее. Странный, пустой и мертвый. Он вроде и смотрит на нее, но точно не видит но он следит за ней, ждет ее приближения. «Никола, родной, вставай! Ты простынешь!» И он встает, не говоря ни слова. Его рубаха в крови, а из груди торчит рукоятка кинжала. Но ведь только что его не было. Рот открывается в попытке закричать, но ничего не выходит. Вот только что она говорила, а теперь может только с ужасом смотреть, как Никола разворачивается и, пошатываясь, идет к двери. Руки Роны тянутся к нему, но и их она не может поднять. Ноги приросли к полу, и она не в силах оторвать их, чтобы броситься за любимым, не пустить его в одной рубахе на лютый мороз. «Никола!» — срывается с губ, больше похожая на хрип. «Никола!» — получается чуть легче и отчетливее. «Никола!» — кричит Рона, чувствуя, как ей в грудь вонзается кинжал с такой знакомой рукояткой. «Шмалышка, это всего лишь сон!» Обхватывают ее сильные руки и прижимают к горячему телу. Дурной сон! Рыдание душит ее. Все слезы, что скопились до долгое время, теперь решили выплеснуться разом. Да что же это? Она ведь задохнется, захлебнется в этом потоке! «Рона, Рона!» В знакомом голосе звучит беспокойство. «Рона, открой глаза! Ты должна проснуться и успокоиться! Рона!» Кто-то встряхивает ее за плечи, кто-то, чей голос ей знаком. Но она не может даже отреагировать, ей совершенно нечем дышать. Ком в горле, он ее душит и становится все больше. Руки отпускают ее, но лишь для того, чтобы силой раскрыть рот и влить в него живительного воздуха. Струя, потом еще одна. «Рона, милая, открой глаза, ты должна жить!» Ее слишком сильно трясут за плечи, а потом снова бросают на кровать. И вот она получает новую порцию кислорода, живительного и вкусного. Но противный ком не хочет исчезать, он по-прежнему закрывает все горло. На грудь ложатся чьи-то руки и начинают давить. Сильно, ритмично, а потом снова глоток воздуха, такой долгожданный. Он наполняет легким мощным потоком. Ком растворяется в нем, и она, наконец-то, может дышать. Блаженство растекается по телу, вытесняя из головы все мысли. Хорошо, сознание снова уплывает, но на этот раз не по принуждению, а по собственной воле. Рона очнулась посреди ночи, как поняла по царящему в доме полумраку, который слегка рассеивал свет одинокой свечи, горящей на столе. Взгляд скользнул по убогому убранству комнаты, состоящему из стола, длинной скамьи, большого корыта и горы соломы в углу. Сама она лежала на соломенном тюфике, как поняла по запаху и легкому покалыванию через ткань дерюги, укутанная в одеяло. Рядом покоилась голова, которую Рона сразу же узнала сначала по волосам странного цвета, не темным и не светлым, а потом и посмотрела на осунувшееся лицо. Рон сидел на полу, положив голову на край тюфика и крепко спал. И Рона видела, как ему неудобно, но боялась разбудить, понимая, насколько тот вымотался. Она вспомнила все, как Рон спас ее из темницы в образе орла, а потом они долго куда-то летели, как ей было плохо от того, что все тело заледенело во время полета. И, наверное, вон в том корыте он ее и отмачивал в горячей воде. А потом... Потом ей приснился сон, самый страшный в ее жизни, и стало очень плохо. Кажется, она чудом осталась жива, потому что нотки паники, звучащие в голосе Роуна, она тоже отчетливо помнила. Рона прислушалась к себе и поняла, что что-то изменилось. Пустота никуда не делась, разве что заняла всю душу без остатка. Страх исчез. Сейчас, когда рядом был Роун, и Рона точно знала, что он ей не снится она перестала бояться будущего. И пусть оно ей по-прежнему казалось серым и унылым, но теперь хоть она знала, что ей больше не причинят боли. Роун пошевелился во сне, пытаясь принять более удобную позу. Голова его соскользнула с тюфяка, и он распахнул свои необычные глаза, глядя сначала вглубь комнаты, а потом переводя взгляд на нее. «Как ты?» – спросил, вставая с пола и разминая спину. «Нормально», — ответила Рона, невольно любуясь его лицом. Она и забыла, насколько он необычен. В полумраке комнаты его глаза едва заметно мерцали, словно внутри их теплилась искра огня. «Больше ничего с тобой не случится. Я этого не допущу». «Я знаю», — отозвалась Рона. «Она действительно это знала. Теперь, когда он рядом, никакие опасности ей не страшны». Жаль, это знание не приносило облегчения. Она по-прежнему не понимала, зачем продолжает жить, когда у нее отняли все. «Я умирала?» — вспомнила Рона ночные видения. «Да». «Не надо было меня спасать», — тихо отозвалась. Он помолчал какое-то время, а потом сказал. «Это было надо мне, а не тебе. Наверное, равнодушие ко всему теперь станет ее извечным спутником». Вот и сейчас слова Роуна не всколыхнули в ее душе ровным счетом ничего. Да и как можно всколыхнуть пустоту? «Почему ты не воспользовался магией?» — вспомнила Рона, о чем хотела его спросить. Ей было интересно, почему он предпочел искусственное дыхание и массаж сердца своим сверхспособностям. «Пока мы здесь, магией пользоваться опасно. По ней нас могут быстро найти». Но я найду нам другое место. Нужно только время. А пока мы затаимся здесь, в лесу.